Глава 10. Посмертие и правда истории. 1. Жизнь заканчивается смертью. После смерти остается память. Если человек не содеял ничего примечательного, его память хранит его ближайшее окружение, дети и друзья, потом внуки. Но правнуки уже забывают. А следующие поколения совсем ничего не помнят. Человек исчезает без следа. Если он не родил детей, он исчезает еще быстрее. Кладбища заполнены старыми могилами. На покосившихся надгробиях полустерты имена тех, кто жил и действовал когда-то, а теперь забыт навсегда. Но если человек содеял многие большие дела, память о нем остается надолго. Человек сильный и энергичный, совершает великие деяния, становится царем, императором, королем, духовным лидером, создает государство, одерживает грандиозные победы. Тогда ему ставят памятники, славят его, гордятся им. Поступки его записываются в хрониках. Но проходит столетие, и новые ученые-мужи, вооружившись новыми идеями и методами, начинают оспаривать записанные в хрониках, сомневаться, критиковать. Человек содеял многое, но следующие поколения вдруг решают, что он все сделал неправильно, во вред обществу. И тогда его имя вычеркивается, отовсюду вымарывается. Его история переписывается, либо стирается. Бывает и сложнее. Человек действовал, его деяния записали и прославили, затем политическая обстановка изменилась, и его имя вычеркнули, вроде бы стерли, но затем обстановка изменилась еще раз, и про того, кто вчера был специально забыт, стерт, вымаран, снова вспомнили и снова возвеличили. Эта игра с памятью и с историей длится веками, но в конце концов стирается почти все. Бывает иначе. Был человек, многое сделал, о нем записали в хроники, а хроника вдруг оказалась утрачена, сгорела в пожаре. Так погибла Александрийская библиотека, 400 тысяч свитков папируса. Кто знает, какая память сгорела дотла в том огне. Записанная память, свиток, летопись, хроника, рукопись, книга, монография, диссертация превращается в материальный факт, в предмет, в оружие, в аргумент, в источник дохода. Архивы и библиотеки становятся тщательно оберегаемыми сокровищницами-арсеналами. Неизбежно возникают фальсификаторы, махинаторы, фантазеры, легкомысленные билетристы, профессиональные переписыватели истории, изготовители изощренных подделок. До сих пор спорят о подлинности текста арабского писателя Ахмеда Ибн Фадлана, вроде бы совершившего путешествие в земли восточных славян в начале X века. До сих пор неясно, подделана ли Велесова книга, обнаруженная Юрием Миролюбовым, и если подделана, то каким образом? Не могла же столь сложная штука появиться на пустом месте. И вроде бы доказано, что подделана, но пока доказывали, возник целый культ ее последователей. И теперь сам этот культ есть отдельное событие, свершившееся факт истории. А обнаруженный, вроде бы научно доказанный факт фальсификации — тоже отдельное событие, которое оспаривается последователями культа. Порой вокруг имени давно умершего деятеля возникают столь яростные дискуссии, что не сами по себе становятся фактом истории. Иосиф Сталин управлял Россией 29 лет. Его имени стерли, но урезали, упоминали редко и вынужденно, и так было 33 года до 1986 года. затем вокруг имени Сталина возникли бешеные дискуссии, затем эти дискуссии всем надоели. Прошло 30 лет, и снова вспомнили. И уже точно понятно, что потом, спустя 10 или 30 лет, еще будут вспоминать. Протопопа Авакум вроде был надежно стерт, вычеркнут из истории, на 179 лет от дня смерти до дня первой публикации его книги. Да и потом поговорили и забыли еще на сто лет до времен безбожного Советского Союза.